Луиза устыдилась своих мыслей. «В Австралии, в доме с красными попугаями, у нее ни разу не возникло ощущение, что у него есть другая женщина, кто-то, кого он скрывал. Даже если другая женщина и существовала, ее это не касалось. Любовь, какую она когда-то испытывала к Аарону, из земли не выкопаешь и не отреставрируешь». Выпив кофе, она отправилась на прогулку. «Может, позвонить в Грецию и поговорить с коллегами?» — спросила она себя. Но что она им скажет? Остановившись посреди тротуара, она вдруг поняла, что вряд ли вернется в Грецию работать, разве что приедет на несколько дней, чтобы забрать свои вещи и запереть дом. Ее будущий чистый лист бумаги. Луиза вернулась в гостиницу. Горничная убирала ее номер. Луиза ждала в холле. Красивая дама гладила свою собаку. Какой-то господин, вооруживший слуп, и читал газету. Наконец она прошла к себе. Ключ лежал на месте. арн еще не пришел. Она представила его себе в церкви со свечой в руке. Я ничего не знаю о его скорби, о его боли. Однажды он превратится в пробудившийся вулкан. Скопившаяся раскаленная лава вырвется наружу. Он погибнет, как огнедышащий дракон. Она опять позвонила Артуру. На сей раз он ответил. Ночью выпал снег. Артур любил снег. Он придавал надежность его существованию. Луиза помнила это. Она рассказала, что вместе с Ареном находится в Барселоне, они нашли квартиру Хенрика, но умолчала о том, что у сына был СПИД. Не знала, как воспримет это Артур. Разговор вышел коротким. Артур не слишком охотно говорил по телефону. Он всегда держал трубку подальше от уха, поэтому ей приходилось кричать. Закончив разговор, Она позвонила в Грецию. Ей повезло. Трубку взял руководитель экспедиции, замещавший ее коллега из Упсалы. Луиза поинтересовалась, как идут работы, и поняла, что осенние раскопки на этот год завершаются. Все шло по плану. Луиза решила, что необходимо четко разъяснить положение вещей. Она понятия не имеет, когда сможет вновь принять на себя руководство. Сейчас это не так важно. Наступает зимний сезон. Полевые работы сворачиваются. Что произойдет в следующем году — Будут ли выделены новые средства, никому неизвестно. Разговор оборвался. При попытке перезвонить она услышала женский голос, говоривший по-гречески. Луиза по опыту знала, что это означало просьба позвонить позднее. Она легла и заснула. Проснулась только в половине первого. арн все еще не вернулся. Впервые она ощутила легкую тревогу. Четыре часа, чтобы выпить кофе и зажечь свечу в церкви? Может, он пустился в бега? Больше не хватило сил? Неужели ей опять придется ждать полгода, пока он позвонит ей пьяный в слезах из какого-нибудь богом забытого уголка мира? Взяв ключ, она вошла в его комнату. Его чемодан лежал раскрытый на специальной подставке. Небрежно брошенная одежда, бритвенный прибор в потрёпанном чехле. Руками она прощупала одежду. В пластиковом чехольчике обнаружилась крупная сумма денег. Она переложила их в свое портмоне. чтобы они не исчезли. На самом дне чемодана лежала книга Билла Гейтса с рассуждениями о компьютерах и будущем. Полистав, она увидела, что Аарон отчеркнул некоторые места и сделал пометки на полях. «Как Хенрик», — подумала она. «В этом они похожи. Сама я ни разу не написала ни слова на книжных полях. Луиза отложила Гейтса, взяла другую книгу. «Исследование нерешенных классических проблем математики», Страничку, где закончил чтение, Аарон загнул. Следующая глава начиналась с изложения загадки Ферма. Луиза положила книгу на место и оглядела комнату. Бросила взгляд в корзинку для мусора. Там валялась пустая бутылка из-под водки. С тех пор, как они встретились на Малу, от Аарона по утрам никогда не пахло спиртным. Но, выходит, по приезде в Барселону он осушил целую бутылку. Стаканов не видно. Он пил из горла. Но когда же... ведь они практически не расставались все это время. Луиза вернулась к себе в номер и вдруг осознала, что делает лишь одно — ждет арана Я замираю. Когда проводник останавливается, от этой мысли ей стало тошно. Почему я не двигаюсь? Оставив на столе записку, она вышла из гостиницы. Пообедала в небольшом ресторанчике неподалеку. Расплатившись и заметив, что уже четвертый час, решила, что Аарон Конечно, уже вернулся в гостиницу, проверила мобильный, но он не звонил и не оставил никакого сообщения. Пошел дождь. Она побежала обратно, натянув на голову куртку. Портье покачал головой. Господин Кантер еще не пришел. Звонил ли он? У нас нет сообщения для госпожи Кантер. Она встревожилась по-настоящему. Но не из-за того, что Аарон сбежал. Что-то случилось. Она позвонила на его мобильный, но безуспешно.